Марина Сирова. Чем чёрт мне шутит? Дурацкая история. Читает Евгений Смарт. Глава вторая. В тот вечер я сидела перед телевизором и пыталась понять, что хочет выразить какой-то лысый господин от политики. И тут в мою дверь позвонили. С сожалением отставив чашку кофе, Я выбралась из уютного кресла и отправилась открывать. Конечно, это был глубоко неободуманный поступок, и я сразу же в нём раскаялась. На пороге стоял мой приятель Мельников, с которым мы когда-то вместе начинали трудовую жизнь, но потом разошлись в разные стороны. Из-за его спины выглядывал этот тип. Длинные волосы, были собраны у него на затылке и стянуты резинкой. В одном ухе болтались сразу две серьги. Тип был довольно привлекательный внешне, что сразу мне не понравилось. Личные отношения в мои планы не входили, а просто так смотреть на эту обаятельную рожу мне совсем не хотелось. Увидев меня, тип присвистнул и сказал «Подожди». Однако. Однако что поинтересовалась я. Танюша, как хорошо, что ты приехала, сказал Медников таким тоном, что я сразу приуныла. Ничего хорошего этот деловитый и озабоченный тон не предвещал. Мельников прошёл в комнату и уселся в кресло. Его спутник подотптался в передний и жалобно попросил: "Андрей, пожалуйста, хотя бы для приличия" Представь меня этому очаровательному созданию. Мельников озадаченно посмотрел по сторонам, пытаясь понять, кого он имеет в виду. Ах, да, сообразил он. Это Таня, а это Саша из Интерпола. Откуда? переспросила я. Только Интерпола мне ещё не хватало. Из журнала, успокоил меня Мельников. Он журналист. «Мы к тебе по очень важному делу. И пиво у тебя есть?» «Мельников, я согласна, что пиво – очень важное дело!» – вздохнула я. «Но вот на данный момент оно у меня отсутствует. Могу предложить только кофе. И то, растворимый. Я не выходила из дома». «Почему?» – удивился Мельников. «Почему?» потому что я адаптируюсь после посещения Италии. Пока родные просторы ещё давят мне на мозги, порождая депрессию. Вот я и не решаюсь пока разгуливать по улицам. А ничего по Италиям разъезжать, рассмеялся Мельников. Я не собиралась обсуждать с ним свои личные проблемы. Поэтому отправилась в кухню. Вскипятила чайник и приготовила кофе. почему-то на меня напало странное смирение от судьбы Иванова ты не уйдёшь и раз уж тут появился Андрей Мельников да ещё и не один остаётся только признать что этот вечер больше тебе не принадлежит если бы я знала в какую заварушку меня втягивают я бы выставила их за дверь ей бог Но тогда я ничего ещё не знала. Поэтому, спокойно присев на край шикарного кресла, я спросила: "Что такого произошло, что ты примчался сюда? При нашей с тобой конфиденциальной встрече присутствует пресс. Сейчас всё расскажу", махнул рукой Мельников. "А Саша не посторонний. И не надо так смотреть, Танюш". Кебе это не идёт. Я фыркнула в доказательства, что мне до этого нет никакого дела. Ну, спросила я. Мне долго ждать объяснения? Зачем вы пожаловали? Мельников так присосался к кофе, что ещё минуту мне пришлось озерцать его затылок. А Саша развёл руками. Понимаете, Танечка, мы договорились, что Андрей всё расскажет вам сам. Поскольку, на мой взгляд, история чрезвычайно дурацкая, и я буду рассказывать её как дурацкую. Андрей говорит, что ему хватит и ваши манеры самые серьёзные вещи превращать в комедию мельников. Ты и вправду считаешь, что я всё превращаю в комедию? Сурово поинтересовалась я. Э, нет, Тань, э, что ты? Он явно был во мне кровно заинтересован. судя по тому, что был готов согласиться со всем, что бы я ни сказала. Потребую я признать, что пою, как Элла Фиджеральд, он бы и то не стал спорить. Интересно, зачем же я так ему нужна? Обычно он пытается наоборот, скрыть от меня суровую действительность. Он допил кофе, глотая его будто прохладный лимонад, и сразу полез в карман пиджака. Пошарев там достал пачку фотографий, выдернул оттуда две штуки и протянул мне. Вот, я сделал фотографии. Ну и что? Две смазливые девицы, физиономии которых не оставляли сомнений относительно рода их занятий. Одна пышная блондинка со смазанным личиком, широким носом и роскошными волосами. Вторая являла собой классический восточный тип. Это какая брюнетка с орлиным носом и чувственным ртом. Это твои подружки? интересовалась я, возвращая фотографии. А Ирка знает об их существовании. Мельников дёрнулся и сурово посмотрел на меня. Какие подружки? Ты в своём уме? Я похож на посетителя бани и ночного клуба. Кто тебя знает? протянула я. Люди меняются. К тому же, Я ведь не знаю, чем зарабатывают на жизнь эти милые девушки. Может быть, они цветочницы или продают косметику? Нет, они занимаются вот чем. Имельников протянул мне другие фотографии. Вернее сказать, занимались, потому что сейчас они уже ничем не занимаются. Их убили. Ох, как многозначительно он это сказал, мамочки. Я совершенно не к статье хмыкнула. Могу тебя заверить, что это не моих рук дело. Я была в Италии, так что у меня стойкое алиби. К тому же, я их не знала. Я да и вообще не склонна убивать дамочек, даже если они предпочитают такой стиль лайф. Мельниковавский спутник улыбался, рассматривая меня уже совершенно бесс церемонно. Под его взглядом я чувствовала себя, как в бушующем океане, где вот-вот волны сорвут с меня купальник. Мне ужасно хотелось показать ему язык, я просто еле сдерживалась. Таня, дело очень серьезное, и мне нужна твоя помощь. Не ваше ли ОВД запрещает нам заниматься криминалом, Лапочка? Какого черта бежать к частному сыщику, Если ты не хуже меня знаешь, что моя сфера – разводы, охрана, честь и владельца фирм, от которых жены бегают налево, иногда промышленный шпионаж, но не насильственная смерть. Так что я заранее отказываюсь. Ты не хочешь неприятностей, я тоже. Таня, мне ты можешь все это не рассказывать. Не буду. Согласилась я. Только я алчная натура. Я очень редко работаю за спасибо, особенно для родной прокуратуры. Я на неё очень обиделась и не хочу дарить своё время и силы вашему боссу, который не платит вам зарплату, заставляет пахать по ночам и без отпуска, а сам не вылазит с Канарских островов. У меня ещё сохранилось острое чувство социальной несправедливости. Сам пусть и щитобиц, а то потеряет квалификацию. Случишь, что работу не найдёт и медленно умрёт с голоду. Мельников обиженно посмотрел на меня и промолчал. Клиент будет, неожиданно подал голос из своего угла представитель Интерпола. Расшибусь, но найду вам клиента. Обрадовал Вы что, оба думаете, что я нуждаюсь в клиентах? Нет, Татьяна Александровна, так получилось, что мы нуждаемся в вас. Дело-то очень тонкое. А вы знаете всех новюришей. Я задохнулась от злости. Это за кого же меня эти юноши принимают? Мельников, тихо проговорила я. Ты меня, кажется, причислил к нашим новым русским, да? Может быть, ты ещё начнёшь меня сравнивать с их жёнами, которые маются от безделья? Я работаю, в том числе и на мужей этих дамочек. Но из этого вовсе не следует, что я питаю симпатии к ним. Таня, об этом никто и не говорит. Но ты же вхожа в эти круги, а мы нет. Так войдите, пожалуй, я плечами. Зачем дело стало? Ладно, проехали. махнул рукой, расстроенно Андрюшка. Проконсультируй нас хотя бы относительно вот этого гражданина. Он положил поверх фотографии ещё одну. Я бегло взглянула и не удержалась от вздоса удивления. Что? Если меня можно было удивить, то они это сделали. На фотографии я увидела изображённое лицо очень хорошо знакомого мне человека. Натана Зелинского в Тарасе знали практически все, кто хоть раз сталкивался с нашим торгово-криминальным миром. И вот он был мёртв. Я должна объяснить тебе, почему меня это повергло в такое замешательство. Прервала я свой рассказ и взглянула на Светку, которая сидела, подавшись вперед. Поскольку ты с акулами никогда не общалась, придется мне тебя просветить. Про Зелинского можно было сказать, что он умен, как дьявол, хитер, как дьявол, богат, как дьявол и, на мой взгляд, так же умен. Мерзок, как дьявол. Я бы еще прибавила, что он труслив, как дьявол. Но я не знаю, был ли дьявол труслив. Зеленский был самый богатый человек в городе Тарасы. И я подозреваю, что он уже давно был самый богатый и в мире. Лет ему около шестидесяти. И никто не знает, чем он занимался до перестройки. Мне почему-то кажется, что свой первичный капитал он сколачивал, пользуясь имуществом людей, которые исчезали в тюрьмах и лагерях. Наверно, кому-то больше известно о его прошлом. Иначе откуда бы к нему прилепилось количка серый кардинал. Кстати, по паспорту он Николай. Натаном он стал совсем недавно. Что тоже интересно. То, что нашелся человек, который смог его убить, меня настолько потрясло, что я долго вертела фотографию, пытаясь найти подвух. Может быть, это подделка, а настоящий Натан Игнатьевич давно сдернул на мольорку. Но меня быстро убедили, что он действительно мертв. И я ошарашенно переводила взгляд с одного на другого своего собеседника. Так я долго это делала, Что они решили, будто я была к нему не равнодушна, и теперь ужасно переживаю его безвременную кончину. Если бы ты знала этого ужасного типа, ты поняла бы, как я была потрясена. Да, я знала его. Охнул рукой Светка. Очень мерзкая личность. Я лично думаю, что за ним явился хозяин. Кто? Не поняла я. Ку яин. Сатана Светка вытаращил на меня глаза и продолжал загробным голосом. Он сидел как раз вечерком и считал золотые дукаты. Вдруг налетел ветер, задул свечу, и в дверном проёме появилась чёрная тень. "Кто ты?" ужасись спросил Зелинский, пытаясь спрятать за спиной золотые дукаты. Вот, воль дедушко, сказал отвратительный монстр. А почему у тебя такие большие зубы? поинтересовался Елинский. Монстрила набросился на несчастного, Иванзил в него острые клыки. Вот так всё и было. И не зачем мучиться поисками неведомого убийцы. Ух, Светка, перестань дурачиться, позмолилась я. Ситуация и так дурацкая, и я в неё теперь окончательно вляпалась, потому что договаривать я не стала. С наибуйной светкиной фантазией я представила, как завтра на прилавках появится трогательная история о частном детективе, похожем как две капли на меня, влюблённом в но глаза у него чистотельно потрясающие. пришла пора, она влюбилась. Его глаза затмили ей весь свет. Нахально вещала моя подруга, размахивая чашкой. Он был бандит, она сыскарка. И грустная же поэма, как сказал поэт: "Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Татьяне и той я была". Возмутилась я. "Хорошо хоть не свинарка". Иванова Можно я это напишу? Представляешь, как трогательно. Ты влюбилась в бандюгу. Кстати, на книжном рынке это сейчас очень даже неплохо проходит. Да он не бандюга. Ага, значит, влюбилась. На старости-то лет, как не стыдно. Нам с тобой уже о вечности подумать пора. В монастырь сходить, грехи замолить. А ты влюбиться. «Вот если бы ты сама с ним пообщалась, я бы на тебя посмотрела!» Злобно процедила я сквозь зубы. «Бог миловал! Мне панфнутия хватает по уши! Ты опошлилась!» Возмутилась я. Вот к чему приводит описание постельных сцен Галазова. «Увы, признаю!» «Так что там было дальше?» «Ты влюбилась, Мельников увлекся пивом, а про несчастных убиенных девушек из Зелинского» Все забыли. И какое ко всему этому имеет отношение мой супруг? Ты подозреваешь его в том, что он всё это и сделал? Нет, сказала я. Какая жалость. Искренне огорчилась Светка. Я-то уж подумала, что не всё потеряно, что он не сидит как дурак на работе, а занимается тёмными делишками. Эх, размечталась. Он даже в число подозреваемых не входит. А может, включишь по блату? Закончила Светка. Знаешь, так скучно жить без потрясений и катаклизмов. Ну пусть он будет хотя бы восьмым подозреваемым. Ты будешь слушать, или мы будем трепаться ни о чём? Озамутилась я. Всё, молчу и внемлю. Долго ли она будет молчать и внимать? Я не знала, но на многое не рассчитывала. Поэтому дальше я вела рассказ в стремительном темпе, не вдаваясь в детали. Я довольно долго переваривала полученную информацию. Потом медленно посмотрела на моих незваных гостей и спросила наконец: "И кто же смог это сотворить? Если бы мы это знали, к тебе бы не пришли". Ольвнулся на холм мельников. Одно ясно. Этот кто-то очень сию компанию не любит. Всё понимаю, кроме одного. Я ткнула пальцем в стопку фотографий. Почему ты мне представил сразу весь этот бамон? Их нашли в одной квартире? Нет, покачал он головой. Но общие у них есть. До этого мы ещё дойдём. Если ты согласишься меня внимательно выслушать и захочешь помочь. Уже решила, не хочу. Мой тебе совет: повесь это дело на Ясира Арафата или на чёрные рубашонки. А ещё лучше, найди парня в чёрной рубашке с клетчатой банданой на голове. Не ошибёшься. Не хочу связываться с такой крутой мафией. Я швырнула снимки на стол и закурила, показывая всем своим видом что решение моё обжалованию не подлежит. Иванова, ты стала трусихой?" ответил Семельников с неприятной улыбкой. Я в ответ только мрачно усмехнулась и дёрнула плечом. Пусть думает, что хочет, но моё самосопротивление имеет чётко очерченные границы. Я в конце концов не сумасшедшая. Можно задать тебе один вопрос, нарушила я затянувшееся молчание. А почему, собственно, ты-то примчался ко мне, а не занимаешься сам таким выгодным дельцом? Потому что у меня табу, раздел руками мельников. Табу сверху очень суровое, а прищучить эту компанию очень хочется. Ты в отличие от меня, ничем не связано. Кошка, которая гуляет сама по себе. Даже не обязана давать отчёт в своих действиях. Я задумалась. Это-то меня и погубило. Пока я думала, я почему-то всё глупела и всё больше этой глимотьёй заинтересовалась. погубит меня когда-нибудь любопытство, как жадность фраера. Это точно. Ладно, рассказывай, сказала я Мельникову, втайне надеясь, что мой здравый смысл всё-таки не даст склонить меня к опрометчивым поступкам. Только я тебе ничего не обещаю. Запомни. Он счастливо и победно улыбнулся. Так вот, Общее у этих дамочек и Зелинского то, что при обыске в их квартирах обнаружились весьма интересные вещи. Догадайся, какие. Наркота и ара уже, прякнула я. Мельников удивленно вытрачился на меня и спросил. И как ты догадалась? Здесь мне пришлось прорваться. В дверь позвонили. Светка подскочила, всплеснув руками и закричала: "Надо же, на самом интересном месте". Я пошла открывать и впустила Светкиного длинного супруга в кепочке. Супруг посмотрел на Светку с безграничным обожанием. "Но это неблагодарная фурия", проворчал. "Я тебя жду уже столько лет". ты когда-нибудь начнёшь интересоваться не только своей дурацкой работой, но и мной? Он выслушал это с потрясающим спокойствием и продолжал улыбаться, пока я варила кофе. За мою короткое отсутствие они успели не только на улыбаться друг другу, но и поцеловаться. Когда я появилась на пороге, они буквально разбежались по углам. Так, что у вас произошло? Поинтересовался покасневший по фнути. Таня, рассказывай, как ты подкинула оружие наркотики бандюги и проституткам? Объяснила Светка. Дай сразу признаемся, чтобы облегчить нашу участь. Или будем скрываться? Так интереснее. Можно, как Ленин, дунуть прямиком в Женеву и там затаиться, пока Танька не забудет, как мы выглядим. «Раз ты хочешь, давай скрываться», — согласился Пашка, — «все для тебя, любимая». Нет, надо же было мне наткнуться на пару детей, да еще и влюбленных. Либо вы будете слушать серьезно, либо я умолкаю, и вы вовеки не узнаете, при чем тут ваш Василий Николаевич. Оба мгновенно развернулись ко мне. «Кто?» Переспросила Светка. Он тоже подбрасывает наркотики. Фу. Как-то это не солидно, право. Светка, пророчала я. Ты можешь вообще говорить серьёзно? Конечно. Я могу даже поговорить о продукциальных иллюзиях в неофригидской концепции, только это так скучно. Чёрт возьми! Подскочила я. Или вы слушаете меня, или я жалею, что обратилась к вам за помощью. Мы слушаем, слушаем, закричала Светка. Честное слово, больше слова не скажу. Ну, Танечка. Ладно, махнула я рукой. Всё равно тебе на долг не хватит. Как тебя пофнуть и выносит, у мани приложу. Исключительно вперёд ногами. Не удержалась Светка, но заметив мой недобрый взгляд, пробормотала, что она молчит, как камень. Наконец, я могла продолжить свой рассказ и главное объяснить им, почему меня заинтересовал босс.